Глава седьмая Берригард проводил для меня персональную экскурсию при помощи огромной электронной схемы макета, разворачивающейся в общей картине и способной развернуться точечно в пределах размера рабочего кабинета, посреди которого мы стояли. За те полчаса, которые он изливал на меня потоки информации, я узнала, казалось, даже больше, чем за последнюю неделю своей жизни. Оказалось, что город, в котором мы сейчас находились, получил название «Рудник» по совершенно банальной причине. Дело заключалось в том, что идея построить огражденный 20 в высоту стеной город на территории, равной 2000 квадратных километров, начала реализовываться спустя всего два месяца после её возникновения. То есть со дня, в которой кто-то сказал «А почему бы нам не построить защищённый город?» До дня начала строительства прошло всего лишь 60 суток, за которые полноценный город был не просто подробно спроектирован, но была собрана целая команда профессионалов в данной сфере и оформлены все необходимые бюрократические формальности. В подобное верилось через силу. Но другого варианта Берригард не предлагал, так что мне приходилось верить. Именно из-за этих формальностей город и назвался «рудником». Потому что Биорегард, арендовавший у швейцарского государства землю сроком на 50 лет использования, сказал местному правительству, что аренда совершается для добычи полезных ископаемых, с реализацией которых Швейцария должна была иметь 95 процентов дохода. Очень сказочные условия для шатающейся страны. По сути ее расшатывающиеся из-за движения литосферных плит экономику, предлагали поддержать просто так. И все же правительство поверило в сказку и предоставило Биоригарду желаемую им территорию, доход с которой он должен был начать выплачивать уже спустя пять лет с момента вступления в права арендующего лица. А вот только сталь случилось с миром раньше, чем наступило время выплат, который, по сути, Берригард должен был совершать из собственных карманов, так как территория рудника не могла принести ему никакого дохода. На самом деле здесь не было никаких полезных ископаемых, и последние четыре года здесь возводился не рудник по добыче солей, а полноценный город. Так я узнала, что беригард является не просто создателем этой спасательной шлюпки для утопающего мира. Он по факту является её владельцем, под которым стоят ещё несколько влиятельных в старом мире людей. От этой информации мне вдруг стало немного не по себе. Я, конечно, знала, что брат Кормилиты богат и что его богатство достигает миллионов, но я и представить себе не могла, что оно, в сумме с его амбициями, настолько велико, что он может и смог выстроить всего за какие-то считанные четыре года полноценный, уникальный, продуманный до мелочей город. Подобные сроки, с учётом тех фактов, которые он рассказал мне об этом месте позже, казались подозрительно нереалистичными». В руднике имелось практически всё. Здесь было тщательно продумано и уже работало производство, в большинстве своём сосредоточенное на добыче энергии и продуктов питания. Здесь добывались с запасом. Солнечная гидроэнергия. С той же целью было установлено и сейчас находилось на стадии ввода в эксплуатацию пять ветряных мельниц. И имелись не только общедоступные водные колонки на каждой улице города, но и пять скважин. одна из которых обеспечивала водой весь город. Остальные четыре являлись страховкой на долговременное будущее. Что касается производства продуктов питания, на юге рудника были возведены внушительные в своих объёмах теплицы и фермы, исправно функционирующие уже больше полугода. Современный медицинский центр был организован прямо внутри стены, по всему периметру её первого этажа. Всего в стене было девять этажей. и четыре выхода — северный, восточный, южный и западный. Биоригард уделил отдельное внимание изысканному зданию, стоящему в самом центре города. Своими величественными колоннами оно напоминало административное строение, из-за чего я сначала подумала, что это может быть здание суда или что-то из этой оперы. Но здание оказалось хранилищем. В этом величественном здании с пятиэтажным подземным бункером располагалось хранилище человеческой истории. Библиотека с десятью миллионами бумажных экземпляров книг всех времен и народов, оригинальные работы великих художников и музыкантов, артефакты и скульптуры. Список был внушительным и оттого мало правдоподобным. Количество музыкальных носителей, проигрывателей и инструментов, книг, картин, скульптур и разного рода искусства, о котором с таким страстным запалом говорил Биоригард, было сложно представить в одном месте. Тем более в оригинальном исполнении. И всё же я понимала, что Биоригард не врёт. Он действительно смог за четыре года не только построить это хранилище человеческой истории, как он его называл, но и заполнить его до верхов. Больше, чем хранилище Биоригард уделил внимание только строению на востоке рудника. Здесь располагались ангары и гаражи. Было заметно, что он недоволен ими. И вскоре я поняла причину его неудовлетворения. Они были заполнены менее чем на 10%. Запасов топлива, хранящегося в руднике, из-за его чертой, во имя пожарной безопасности, по словам Берри было столько, что их должно было хватить на столетия вперёд. Но вот с машинами были серьёзные проблемы. Ими не успели запастись в полной мере до начала эпидемии. Машин было мало, а летательных аппаратов, под которые было выделено очень много места, и вовсе не было ни одного экземпляра, вплоть до сегодняшнего утра. Несколько часов назад на взлётной полосе приземлился вертолёт с пятью важными пассажирами, докторами, которые в руднике ожидали больше недели и уже не надеялись увидеть. А ещё спустя полчаса прибыл неизвестный кукурузник с двадцатью пассажирами, появление которого в руднике не ожидали. Это были чудом улетевшие австрийские беженцы, пилот которых был знакомым одного из местных служащих, что и помогло ему найти это место. «Лишним людям и машинам сейчас в руднике были рады одинаково, потому как и тех, и других не хватало». Вот что напрягало Пиарегарда. В руднике не хватало главного ресурса — людей. Он говорил не о том, что мог бы спасти ещё не просто десять тысяч душ. Он говорил о том, что мог бы спасти ещё десять тысяч высококвалифицированных специалистов — медиков, архитекторов, аграриев, инженеров, химиков — Берегард хотел спасти именно специалистов, не просто людей. И в этом наши взгляды категорически расходились. Но я, естественно, молчала об этом. Потому что я вдруг осознала, что по факту я здесь не нужна. Я не высококвалифицированный специалист. У меня даже стоящего образования нет. Что я могу предложить этому месту со своим опытом работы туристическим гидом? Что я умею полезного? Хлопать комаров голыми руками и без особых проблем спать под открытым небом? Добывать дождевую воду? Так она здесь не нужна, потому что, во-первых, после ядерных взрывов лучше под любым дождём не находиться как минимум в ближайшие пару лет, а во-вторых, у берегарда есть пять скважин, которых хватит на пару-тройку столетий вперёд, так что я бесполезна. Просто нахлебник, которого спасли лишь потому, что он бедный родственник». От осознания столь болезненного факта у меня на мгновение потемнело перед глазами. Мне реально поплохело, а не просто стало не по себе. Ведь накануне я засыпала с мыслью о том, что у меня ещё может быть дом. А сейчас я так резко поняла, что по факту никому здесь не нужна, что у меня будто почву из-под ног выбили, отчего моё дыхание в буквальном смысле перехватило. «С тобой всё в порядке?» Заметив, что я пошатнулась, ригард вдруг положил свою тяжёлую руку мне на плечо, из-за чего я буквально рухнула на кресло, на которое планировала аккуратно опуститься. «Да, всё в порядке». гулко сглотнула я, почувствовав испарину на своём лбу и сразу же вытерев её тыльной стороной ладони. беригард поспешно отключил проекцию рудника и кабинет вновь залил дневной свет. «Тебя всё же стоит показать поле». Он смотрел на меня обеспокоенным взглядом. Но в эту секунду я не могла определить, может ли быть его беспокойство притворным. «Тебе стоило оставаться сегодня в постели. Со мной всё в порядке». «Ты очень бледна». «Со мной всё в порядке», — повторила я, неосознанно сжав кулаки и продолжая сверлить пол напряжённым взглядом. Я начинала кое-что понимать. «Я здесь никто, и у меня здесь никого нет». «Трестан мне никакой не племянник, он сын жены моего брата, который погиб. Кармелита — бывшая жена погибшего брата. Выходит, я здесь только из-за Спира, который, будучи частью элитной семьи, по совместительству является и моим племянником тоже. Нет, я не совсем чужая, но и не совсем родная. Я наполовину, то есть никакая. Ты Тыона, тебе, кажется, становится хуже». Берегард вдруг протянул мне, словно из ниоткуда взявшийся стакан с водой. Приняв его трясущимися руками, я сделала два жадных глотка. Мне немного полегчало. А потом я вспомнила о том, что вся моя кровная семья, за исключением Спира, погибла. Поняла, что по факту осталась круглой сиротой. И, почувствовав подкатывающие к глазам слезы, поспешно выпила всю оставшуюся в стакане воду. Прохладная жидкость справилась с поставленной перед ней задачей. Она успела подавить мои чуть не сорвавшиеся с глаз слёзы. «Ты как?» — Беригард вдруг присел на корточки напротив меня. Это неожиданно вызвало у меня чувство дежавю. Вспомнилась наша первая встреча, случившаяся менее суток назад. «Я в порядке», — тяжело выдохнула я. «Тебе стоит вернуться в постель». «Подожди, расскажи мне... расскажи мне ещё что-нибудь». Выходит, рудник полностью независим от внешнего мира, и всё здесь целиком поддерживается за счёт тех людей, которые здесь живут? Было видно, что Берригард был обеспокоен моим состоянием и не хотел продолжать. Но под натиском моего заинтересованного взгляда он всё же прогибался. «Да, у нас всё схвачено. Может быть, ты всё же отдохнёшь? А что ещё у вас есть? Такого, что может удивить?» и Я напрочь игнорировала уговоры своего собеседника. Но... У нас есть частная телефонная связь, которая работает из ряда вон плохо. По ней я с тобой связывался. Частная? Это как? Три недели назад мы запустили в космос свой небольшой спутник, который, как мне пообещали, должен будет прожить не менее пяти столетий. Но так как у нас произошла накладка с наличием квалифицированных специалистов, из-за чего мы импровизируем на ходу, связь всё ещё остаётся паршивой. От слов про квалифицированных специалистов... Мне вновь стало откровенно не по себе. Знаешь, пожалуй, я и вправду пойду наверх, немного отдохну. Пытаясь не слишком резко вставать, чтобы голова вновь не закружилась, выдавила я. Кажется, с моим психологическим состоянием всё же не всё было в полном порядке. Нет, не кажется. Определённо точно с ним было не всё в порядке. Потому что в голове у меня, пока я пыталась любезно отвечать своему раздражающему собеседнику, Взрывались вовсе не те слова и интонации, что я выдавала. В голове я злобно кричала. «Частная телефонная связь, б***ь! Спутник сроком годности в пять столетий! Ты что, наивный ребёнок? Кто тебе дал такие гарантии на эксплуатацию штуки, из-за хреновой работы которой вы все здесь кинули меня посреди полыхающей Европы с детьми на плечах? Будь у тебя нормальный, квалифицированный специалист или хотя бы неврущий продавец таких вот спутников, «Может быть, я получил бы более дельные советы по выживанию, чем банальная едь по О-2?» «Да твой спутник звезданёт, первый пролетающий мимо метеорит, если уже не звезданул, мистер, ты всё предусмотревший гений!» «В роднике есть правительство?» Поспешно выходя из кабинета, поинтересовалась я у шагающего за мной след в след гения. «Я здесь правительство, и я резко остановилась. То есть ты хочешь сказать, что всё в этом месте завязано на одном тебе?» «Знаю, это очень опасный момент. Случись со мной что-нибудь, в роднике, начнётся хаос. Но я уже работаю над этим вопросом». Он замолк, вдруг словив на себе мой красноречивый взгляд. «А вот и не всё ты предугадал, умник». В это время победоносно провозглашало моё подсознание. «Если тебе сейчас на голову рухнет ваза, или я неудачно стукну тебя по этой же филигранной голове, где будет весь твой проект спасения человечества?» «В топке!» Выжидающий взгляд Берри Гарда буквально вопрошал ко мне коротким «что?», поэтому, сжав зубы, я развернулась и последовала дальше по коридору. «А что с мировым правительством?» — решила проверить я. «Ты владеешь какой-нибудь информацией о состоянии внешнего мира?» Правительство разных стран, поняв, что старому миру грядёт конец, вместе со своими семьями укрылось в Австралии. Это сейчас единственный материк, на который сталь до сих пор не проникла. если не считать делениума, который мало кто признаёт полноценным материком. По факту обычных людей просто бросили на пожирание стали. Лишь в некоторых странах были предприняты никчёмные попытки обезопасить людей, вводили военные чрезвычайные положения и прочую бездейственную ерунду. Выходит, рухнул вообще весь мир? Я чувствовала, как холодеют кончики моих пальцев. Почти весь. «Как я уже сказал, Австралия, насколько нам известно, всё ещё представляет собой оплот безопасности. Но лишь потому, что на свою территорию она уже 10 дней как никого не принимает извне. Продолжают держаться и островные государства, вовремя прекратившие связь с Большой Землёй. Из ближайших к нам уцелевших территорий – Дилениум. Он тоже оборвал все связи с внешним миром, хотя ещё несколько дней назад принимал беженцев». Также нам известно о большой базе русских, находящейся на Камчатке. Судя по всему, они организовали там уникальное убежище на полтора миллиона человек. «Откуда ты всё это знаешь?» Уже поднимаясь по лестнице, я была в таком смятении, что едва не тряслась всем телом. У нас периодически появляется связь с внешним миром. Возможно, на за загор, окружающих долину, в которой мы расположились. А вы не боитесь схода лавин?» рудник выстроен на идеальном расстоянии от изножья гор, так что лавины если таковые будут по подсчетам специалистов не должны достигнуть пределов наших стен а если вдруг и достигнут у нас имеются противоотбойники и мы хорошо укреплены относительно этого вопроса у нас все крайне скрупулезно продумано ты говорил что рудник рассчитан по меньшей мере на тридцать тысяч человек но сейчас здесь немногим более двадцати тысяч почему у вас неохват людей И как вообще вы решились на этот проект? Ведь если бы сталь не случилась с миром, уже в следующем году тебе пришлось бы платить швейцарскому правительству деньги, которых, как я понимаю, у тебя не было бы, потому как все твои средства ты вложил в сооружение этого места. И почему именно здесь, в Швейцарии, в этом кантоне? Почему не остров? Мы остановились у двери комнаты для гостей, в которой я провела прошедшую ночь. Ты задала одновременно очень много вопросов. — сдвинул свои густые брови мой собеседник. Но ответы на них тесно связаны между собой. Начну с ответа на вопрос о численности населения. Да, рудник рассчитан по меньшей мере на 30 тысяч человек, потому что за 4 года я физически не успел бы возвести более масштабный город. Почему сейчас здесь всего 20 семь человек? Я заметила, что он всегда называет точную цифру. И сейчас из-за прибывших утром пассажиров вертолёта и кукурузника эта цифра изменилась. Потому что мы промахнулись. Сталь случилась на год раньше, чем мы ожидали. Ничего себе промахнулись. На целый год. И как подобный промах не стал фатальным? На момент начала стали в лагере на постоянной основе проживало 12 тысяч человек из 30 изначально внесённых в списки. После до нас успели добраться еще восемь тысяч, из которых лишь пять значились в списках. «Были какие-то списки?» — напряглась я. «Что за списки?» «Списки высококвалифицированных специалистов, способных максимально положительно повлиять на выживание рудника в условиях гибели мирового сообщества. Профи в робототехнике, медицине и прочие выдающиеся личности вместе с их семьями, естественно». Крайняя рациональность, если не учитывать спасение семей одарённых людей. Ведь у одного талантливого хирурга может быть очень большая и совершенно бесталанная семья. Для людей, не обладающих ярко выраженными талантами, в руднике тоже имеется работа. Например, в теплицах, на фермах или на складах. Обслуживающий персонал нужен всегда и везде, особенно в постапокалиптическом мире. С досадой пронеслось у меня в голове, пока Биоригард продолжал. Тем более многие из них приехали с детьми, что очень важно для будущего рудника. Сейчас здесь проживает целых четыре тысячи людей, не достигших восемнадцати лет. «Дети — наше будущее», — криво я, думая, «Ну да, если ты не медик и не робототехник, можно быть полезным и с другого бока. Не умеешь лечить людей, трахайся и производи новых, которые в будущем, возможно, будут более полезными обществу, чем ты». «Ты он, ты всё бледнее и бледнее!» Ещё сильнее нахмурился Берри «Тебе определённо точно нужно хотя бы немного полежать». «Ответь на оставшиеся вопросы, и я отправлюсь отдыхать», — гулко выдохнула я. «Почему родник ты решил построить именно здесь? Почему всё-таки не на острове, на котором не потребовалось бы возводить стен? И откуда у тебя была столь самонадеянная уверенность в том, что мир рухнет? Настолько самонадеянная, что ты вложил все свои средства в этот проект. Из-за чего, насколько я понимаю, фактически обанкротился в старом мире. И отчего теперь, в новом мире, ты являешься королём отдельного, независимого мини-государства. «Почему ты так агрессивно реагируешь на меня?» Прищурившись, неожиданно выдал Биоригард. Гарт. «Не агрессивно», — парировала я. «Ладно, не агрессивно, но явно недружелюбно. Я просто устала». решила бить непробиваемым козырем я. Непробиваемым, потому что Берригард знал, что на самом деле дело не в моей усталости, но и противопоставить этому моему утверждению он ничего не мог. Звучно выдохнув, он все же решил продолжить прерванную тему. В конце 21 века начали появляться ведуны. Те самые личности, которых нормальные люди, стали с присущим им опломбом причислять к сумасшедшим. Но они и есть сумасшедшие. Не все, так уверенно отрезал Беригард, что я сочла его ответ совпавший с вдруг прозвучавшим на улице громом, чем-то из разряда нерушимой правды. В коридоре начало резко темнеть из-за внезапно набежавших туч. Нарине Каваяны из Мартуни не была сумасшедшей. 49 месяцев назад она в возрасте 108 лет впервые за всю свою жизнь покинула Армению. с целью разыскать меня в Австрии. И разыскала. Сама? Мои глаза округлились. Нет, конечно. Ей помогла её правнучка, тоже Рене твоя ровесница. Остальные её родственники погибли во время Великого Разрыва, того самого, который подарил нам Дилениум. И что? Тебя нашла какая-то столетняя старуха, сказала, что скоро с миром случится зомби-апокалипсис, и ты поверил ей? Не поверил. А потом произошло землетрясение в Йемене, Рухнула валютная биржа, и началась восточная истерия. Всё это случилось всего за одну неделю. И всё это старуха предсказала мне на главной улице Граца, на которой я, по её предсказанию, и столкнулся с ней повторно ровно спустя 10 дней после нашей первой встречи. Когда я встретился с ней во второй раз, она сказала мне следующее. «Старый мир падёт от стали за 9 дней. Сталь породит металлов». Металлы спасут остатки павшего мира и начнут виток новой истории. И ты ей поверил со второго раза? Достаточно, чтобы поставить всё своё состояние на кон и выстроить рудник. И она всё это время поддерживала с тобой связь? Она всё это время была здесь. Если задуматься, рудник построился вокруг неё. Она указала мне точные координаты, где должен быть возведён город. И эти координаты, как бы странно это ни звучало, оказались идеальными для горной защиты. Указанное старухой место было выбрано едва ли не с точностью золотого сечения. Изначально я тоже подумал об острове, но старуха до разрыва аорты убеждала меня в том, что рудник должен быть построен здесь и нигде иначе. В итоге, решив, что на зараженном материке, может быть, не так уж и дурно, доступ к заброшенным запасам топлива и прочих оставленных человечеством богатств говорил сам за себя. Я решил послушаться ведунью. Пока родник строился, она не уходила отсюда. Живя со своей правнучкой в полузаброшенном пастушьем доме, который я выкупил, вместе с этой территорией, она каждый день наблюдала за возведением стены города. И что с этой старухой в итоге сталось? Увы, но она свихнулась. Она до сих пор жива? Да, ей сто двенадцать лет, и она до сих пор жива, хоть и тронулась умом за месяц до начала стали. «Я так ей не сказал, что у меня есть запасной план с Корсикой». «Что ещё за план? Если здесь всё рухнет, мы переберёмся на Корсику. У меня там своя территория. И ты хочешь сказать, что всё это и за столь короткий промежуток времени сделал ты один?» «Нет, естественно. У меня была серьёзная поддержка сильных мира сего, число которых входила сильнейшая гадалка конца двадцать первого века». Спятившая гадалка, ты поставил на кон все из-за сумасшедшей старухи. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я всегда проверяю и всегда знаю, во что позволяю себе верить. Надо же. Я знала о том, что сильные мира сего мыслят совсем не так, как мы, обыкновенные люди. Но чтобы их мышление настолько кардинально отличалось от привычного, от подобного, воли неволи ощутишь мандраж. И много вас объединилось. сильных мира сего, чтобы планы с рудником и запасной план с Корсика осуществились. Мы договорились, что те вопросы были последними, и новых ты здесь задавать не будешь». Берригард красочно повёл одной бровью. «Я же заметила, что он не просто обрывает моё любопытство. Он не хочет говорить о своих союзниках. Потому что что, люди, стоящие за именами, которые он может мне назвать опасны? Или за всем этим кроется нечто иное?» «Ответь на последний вопрос», — заглянула в глаза собеседника я и добавила тоном, которым могла бы давать настоятельный совет. «Пожалуйста». «Ладно». Выждав несколько секунд, вдруг ухмыльнулся он. «Не могу тебе отказать, когда ты так давишь». «Что и откуда вы знаете о металлах?» «Вопрос с подвохом». Почесав указательным пальцем висок, хмыкнул он. «Не только русские». Всё мировое сообщество во время последних недель жизни старого мира проводило эксперименты. Проект «Металл» принадлежит Союзу, а не определённой стране. Ты говоришь слишком расплывчато. Я вообще не должен отвечать на этот вопрос. Ты же давно исчерпала количество полученных от меня ответов. И ко всему прочему, тебе незачем знать ответ на последний вопрос. Тристан стал «Металлом». Я хочу знать и узнаю, что с ним. ты в любой момент можешь его навестить в медицинском центре. Кармелита, должно быть, уже побывала у него, но советую тебе не попадаться на глаза полы без повязки на голове, потому что второй раз вырвать тебя из её цепких рук я не буду. Если не хочешь, чтобы тебя загребли в изолятор, отдохни, желательно выспись и поешь ещё несколько раз, и только потом иди к Тристану. Если же хочешь убедиться, что с ним всё в порядке, можешь уточнить этот вопрос у Карм. «Она с детьми будет ужинать сегодня у нас». «Не у нас, а у тебя», — передёрнула я и сразу же тяжело выдохнула, опустив внезапно отяжелевшие руки вдоль туловища. «И всё-таки ты почему-то злишься», — заметил Биоригард. Я на мгновение призакрыла глаза. Открыв их, я посмотрела на своего собеседника и спокойно произнесла. «Я думала, что здесь будет что-то вроде обыкновенного бункера». «Ты разочарована?» «Не переживай, бункеры в руднике тоже имеются». С неприкрытым сарказмом ухмыльнулся в ответ он. «Павлин», — подумала я и, открыв дверь гостевой комнаты, коротко отрезала. «Я хочу отдохнуть. Не буди меня, пока я сама не проснусь». Он ничего не успел ответить. Я уверенно захлопнула за собой дверь. Прильнув к ней спиной, я начала смотреть в высокое окно, за которым на небе бурлили свинцовые тучи. уже начавшие поливать землю первыми буйными каплями дождя. В голове у меня крутилось одно и то же воспоминание. Оно было о моих словах, сказанных Тристану сутки назад, примерно в то же время. Если завтра в это время мы не будем в убежище Берригарда, я сдаюсь. Итак, мы всё же были в этом убежище. Так почему же мне всё ещё хотелось сдаться и от души поплакать? Может быть, дело в плохой погоде? или в том, что я осталась одна.